Верь. Стихотворство у нас, — говорил товарищ мой трактирного обеда, — в разных смыслах, как оно приемлется, далеко еще отстоит величие. Поэзия было пробудилась, но ныне паки дремлет, а стихосложение шагнуло один раз и стало в пень. Ломоносов — Уразумев смешное в польском одеянии наших стихов, снял с них несродные им полуковтани. Подав хорошие примеры новых стихов, надел на последователей своих узду великого примера, и никто доселе отшатнуться от него не дерзнул. По несчастью случилось, что Сумароков в то же время был и был отменный стихотворец. Он употреблял стихи, по примеру, Ломоносова, и ныне все вслед за ним не воображают, чтобы другие стихи быть могли, как ямбы, как такие, какими писали сии оба, знаменитые мужи. Хотя оба сии стихотворцы преподавали правила других стихосложений, а Сумароков и во всех родах оставил примеры, но они столь маловажны, что ни от кого подражания не заслужили. Если бы Ломоносов переложил Иова или псалмопевца дактилями, или если бы Сумароков всемиру или Дмитрия написал хореями, то Хирасков вздумал бы, что можно писать другими стихами о притч и более бы славы восьмилетним своем приобрел труде, описав взятие Казани свойственным эпопеей стихосложениями. Не дивлюсь, что древний триух на Вергилия надет ломоносовским покроем. Но желал бы я, чтобы, о, мир между нами не в ямбах явился, но в стихах, подобных его ексаметрах и костров, хотя не стихотворец, переводчик, сделал бы эпоху в нашем стихосложении, ускорив шествие самой поэзии целым поколением. Но ни одни Ломоносов и Сумароков остановили российское стихосложение. Неутомимый Возовик Тридиаковский немало к тому способствовал своею телемахидою. Теперь дать пример нового стихосложения очень трудно, ибо примеры в добром и худом стихосложении глубокий пустили корень. Парнас окружен ямбами, и рифмы стоят везде на карауле. Кто бы не задумал писать дактилями, Тому тотчас Тредиаковского представит дядькою, и прекраснейшие дитя долго казаться будет уродом, доколе не родится Мильтона, Шекспира или Вольтера. Тогда и Тредиаковского выруют, и с поросшим мхом забвение могилы, в телемахиде найдутся добрые стихи и будут в пример поставляемы.